«Это пророчество о тебе, о тебе и о народе бака-банмана. Ко мне оно не относится. Я не знаю смысл пророчества, и вижу, ты тоже не знаешь. Просто помни о нем, и в нужный момент оно поможет тебе. Попробуй призвать свой хань, если тебе это удастся». Ричард стоял, скрестив руки на груди. «Хорошо, сестра, я попробую. Жаль, что я плохо умею разгадывать такие загадки. И если меня убьют...» Спасибо тебе за все. Он посмотрел на небо, на плотный слой облаков, вскрывавший луну. Темнота на руку его врагам. Ну что ж, темнота может стать и его преимуществом. Раньше дома он был лесным проводником, и ночной лес не страшил его. Ночной лес его стихия, он не примет их правил игры. Крадучись, он отошел от сестры и, притаившись, стал тенью. Первый, кого он обнаружил, смотрел в другую сторону. Молчаливый и неподвижный, Ричард следил за темной фигурой в просторной одежде, стоявшей, преклонив колено, и наблюдавшей за сестрой. Затаив дыхание, он короткими перебежками приближался к противнику. Вот он уже на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии дюйма. Ричард замер. Противник вскочил, но он был уже слишком близко. Он отбросил в сторону лежавшее на земле копье и, одним ударом оглушив вражеского воина, поспешил скрыться, пока тот не поднял тревогу. «Ну что ж», — подумал Ричард, — «пока, по крайней мере, обошлось без кровопролития». Из темноты появился еще один человек. Второй, третий. Ричард понял, что он окружен. Одетые в древесного цвета туники, они были практически неразличимы в лесной чаще. Их лица скрывали маски, лишь темные глаза сверкали в узких прорезях, и эти глаза выражали мрачную решимость. Бежать было некуда. Два кольца воинов Бака Банмана медленно кружились вокруг него. Он обвел взглядом окрестности. Может, все-таки удастся обойтись без убийств? — Кто из вас будет говорить? — спросил он. Воины из внутреннего кольца бросили запасные копья на землю. остриями к Ричарду. Не отводя от него взглядов, каждый взял в руки по копью. Те, что стояли подальше, опустили щиты и копья на землю и по очереди коснулись рукояти мечей. В такт к какому-то древнему заклинанию оба кольца воинов медленно начали двигаться по кругу. «Кто из вас будет говорить?» вновь спросил он, внимательно следя за их движениями. Из тумана Появилась темная фигура, облаченная в длинные одежды. «Я, Дюшаю, я буду говорить от имени всех Бака Банмана». Ричард отказывался верить собственным глазам. «Дюшаю, я спас тебе жизнь. Почему же ты хочешь убить меня?» «Бака Банмана не хотят убивать тебя, но за то, что ты осквернил наши земли, ты и будешь казнен». «Дюшаю, у меня и в мыслях не было осквернять ваши земли». Колдуны отобрали у нас землю. Они нарушили наши законы. Ты колдун, и на тебе грехи других колдунов. У тебя на теле клеймо. Мы вынуждены это сделать. Ты стоишь в круге. Ты должен умереть. Дюшаю, я же говорил тебе, что хочу прекратить убийство. Легко говорить, что ты хочешь прекратить убийство, когда убить собираются тебя. Да как ты смеешь? — Я жизнью рисковал, чтобы предотвратить убийство. Я рисковал жизнью, чтобы спасти тебя. — Я помню, Ричард, — тихо сказала она, — и я всегда буду тебе благодарна. Если бы ты меня попросил, я бы родила тебе сыновей. Я могла бы умереть за тебя. Для нашего народа ты навсегда останешься героем. Я пришью к своему платью еще одну молитвенную ленту, чтобы духи были милостивы к тебе. «Но ты колдун. Таково повеление наших предков. Мы должны убивать каждого колдуна, который ступит на нашу землю. Иначе дух тьмы поглотит весь мир и все живое погибнет. Но нельзя же убивать всех волшебников. Этому пора положить конец. Из-за твоих слов убийства не прекратятся. Их может остановить лишь одно. Мы должны танцевать танец духов». Я не понял тебя, Дюшаю. Если мы не убьем тебя, Дух тьмы вырвется на свободу. Ричард поднял копье. Дюшаю, я не хочу убивать никого из вас, Но мне придется защищаться. Пожалуйста, остановитесь сейчас, Пока еще не пролилась кровь. Не вынуждай меня убивать, пожалуйста. Если бы ты попытался бежать, Мы поразили бы тебя в спину. Но раз уж ты предпочел остаться... Ты заслужил право встретиться с войными лицом к лицу. Ты все равно умрешь, как умерли все, кого мы захватили в плен. Если ты не будешь сопротивляться, ты умрешь быстро и не будешь страдать. Даю тебе слово. Она взмахнула рукой, и вновь зазвучали древние заклинания. Воины из внешнего кольца обнажили мечи, длинные, темные, с кривыми лезвиями, расширявшимися к концу. Медленно двигаясь по кругу, Воины перебрасывали мечи из руки в руку. Те, что были поближе к Ричарду, начали поигрывать копьями. Сломав древко копья о колено, Ричард обнажил меч. Воздух наполнился магическим звоном. — Не делай этого, Дюшаю! Давай остановимся, пока никто не пострадал. — Не сопротивляйся, колдун, и мы подарим тебе быструю смерть. Ты заслужил подобную милость. Пение набирало силу. и воины двигались все быстрее в так древнем древнему заклинанию. Ричард тяжело вздохнул и с ненавистью глянул на Дюшаю, стоявшую на камне. «Дюшаю, я снимаю с себя ответственность за то, что сейчас случится. Ты сама этого хотела. Ты и будешь за это отвечать. Нас много, ты один. Прости, Ричард», — ласково сказала она. «Только глупцы могут быть настолько самоуверены, Дюшаю». «Нельзя всерьез думать, что все решает число. Вы не можете все броситься на меня одновременно. Вы можете нападать лишь по одному, по двое или по трое. Ты ошиблась, Дюшаю». Ричард и сам не понимал, откуда к нему пришло это знание. В лунном свете он увидел, как кивнула Дюшаю. «Ты понял пляску смерти, колдун?» «Я не колдун, Дюшаю. Я Ричард, искатель истины». Я не по своей воле иду сестру учиться колдовству. Я пленник, и ты это знаешь, но я буду защищаться. Духи свидетели, мне жаль тебя, искатель Ричард, но ты должен умереть. Не жалей меня, Дюшаю, жалей тех бакабанмана, которые умрут сегодня ночью ни за что. Ты не видел Бака в бою, ты даже не коснешься нас. Только ты почувствуешь сегодня прикосновение стали. Тебе не придется жалеть, что ты кого-то убил. Ричард высвободил магию меча, магию ярости. Войны пели и двигались еще быстрее. Буря гнева громом оглушила его. Но даже призвав всю силу клинка, он понимал, что этого недостаточно. Слишком много врагов. Слишком искусные противники. Он вновь призвал магию, но такой ярости даже он вынести не мог. На мгновение у него остановилось дыхание. Окруженный врагами, он медленно поднес холодный клинок к покрытому испаренной лбу. — О, клинок, будь справедлив сегодня! — прошептал он. Не сознавая, что делает, Ричард скинул с себя рубаху, чтобы она не стесняла движений, и снова удивился. — Вообще-то так правильно, но ведь он же не собирался этого делать. Похоже, кто-то ему подсказал. И вновь, словно повинуясь чьей-то воле, он сосредоточился на островке Спокойствия и призвал свой Хань. «Воспользуйся тем, что имеешь», — услышал он внутренний голос. «Воспользуйся тем, что здесь. Не думай ни о чем». И тут Ричард вспомнил, как стоял на облачном камне. На этом камне стояло много волшебников еще до него, еще до Зеда, и тогда, стоя на камне, Он словно сам пережил то, что переживали стоявшие на этом камне прежде. Он чувствовал, как они, и видел, как они, и понял, как действует магия. Теперь он знал смысл пророчества. Прежде он пользовался мечом истины, не задумываясь о природе его магии. Но ведь этот меч побывал во многих руках. Клинок хранил память о каждом поединке каждого искателя. А значит, он Ричард. Владел теперь воинским искусством сотен и сотен мужчин и женщин, сотен и сотен добрых людей и злых людей. Из круга вышел первый боец. Будь перышком, а не камнем. Лети по воле ветра. И когда воин бросился на Ричарда, его словно ветром отнесло в сторону. Нет, Ричард не стал наносить удар. Он просто покорился магии меча. И противник, пролетев мимо, упал на землю. Его место тут же занял новый. И вновь Ричард увернулся, и, когда нападавший оказался достаточно близко, мечом перерубил древко его копья. Еще один враг напал сзади. Ричард сбил его с ног. Он всецело отдался во власть магии меча и не задумывался более, что делать. Все выходило само собой. Он лишь старался сдерживать ярость клинка. Он не хотел никого убивать. Чем быстрее нападали враги, тем быстрее действовал Ричард. Он маневрировал, увертываясь от ударов, стараясь обезоружить бойцов бака-банмана, не убивая их. Наконец он счел, что этого достаточно. «Дюшаю!» — крикнул Ричард. «Останови их, пока никто не пострадал!» Это было ошибкой. Стоило ему на миг отвлечься от битвы, как копьеносец чуть не нанес ему удар. Угроза усилила ярость магии. Но Ричард мог бы убить нападавшего. Он не убил его. Ударом меча он отрубил воину руку. Раздался крик. Женский крик.